И если это продолжается в таких лингвистических терминов говорить, то э, вот книга, которая представляет собой геном человека, у нас и у шимпанзе, как у наших ближайших родственников, как я уже говорила, совпадает на 99%. 99% такого совпадения – это страшная вещь. То есть очень-очень близко. Из конки страниц. Как ведь так состоит книга человека, я так и не смогла дочитать, но для э красоты, они говорят так, что книга генетического кода для бактерий составляет собой от тысячи до 3.000 страниц. Книга для дрожжей составляет уже 6.000 страниц. А вот на мой вопрос, how many pages are in the book of humans? Я получила какой-то истерический смех. Мы можем сказать не могу ничего. Количество нейронов, которые есть у человека в момент, когда он рождается, в два раза больше того количества, которое у него вообще остаётся. То есть, особенно в первой, э, вот в антогенезе, в раннем антогенезе происходит то, что в биологии называется апоптоз, то есть гибель нейронов. Сохраняются не все, которые возникли. Это вопрос почему? А вопрос очень серьёзный. Сохраняются те, которые используются. А я к этому вернусь ещё. А пока что вот так. А нейронная сеть возникает тогда, Когда отдельные нейроны начинают соединяться с другими нейронами, и образуют разные сообщества, ансамбли нейронов в разные конфигурации пытаюсь. Какое-то время назад считалось, что соединяются это значит что соединяются вполне физически, то есть вот так. Вот все эти щупальца, вот ну, всё в кавычках я сейчас говорю, все эти щупальца могут присоединиться к другим а нейронам в любой точке. Это дендрит может прилепиться к дендриту соседнему, может прилепиться к телу нейрона, может прилепиться к аксону в разных точках. И раньше считалось, что они вот так. Но теперь, когда техника очень мощная, э, вы можете знать, электронно-микроскопические, когда появились возможности, тем более, э, современных, совсем очень дорогих э приборов, то оказалось, что прямого соединения нету, что между вот этими представителями, что вот этому нейрону зачем-то понадобилось соединиться с этим нейроном. То между ними есть промежуток. Я потом покажу, я вам обещаю, сейчас я в двух фильмах покажу, я и буду показывать. А американский фильм где это показано. Но не художественный. Так, про тяжёлую жизнь нейронов, умирающих, ну не вот особенно доши доши раздирающее начало. Между ними есть промежуток. И э соединение обозначает вот что. Вот здесь есть нечто, что на название синапс от греческого слова синапсис, то есть соединение. Вот эти синапсы являются неким пространством, которое соединяет одну, какую-то одну единицу с другой единицей. Соединяют как? С помощью химии, которую вот этот нейрон выплескивает на этот нейрон и тем самым заставляет его включиться и начинать действовать. Я, мы договоримся, давно уже договорились, еще раз повторяю. Если непонятно, то переспросите, я расскажу еще раз. Но я попробую вокруг этого сейчас походить. Зачем нам спрашивается соединяться? Вот я сейчас отвлекусь от этой, наверное, анатомии и постараюсь объяснить это на таком на а э, более понятном гуманитарном языке. И тоже мы выучим, что значит вообще что-нибудь запомнить. А предположим, мы учим вот вы иностранцы учат русский язык. Я вам показываю это, чтобы говорю: "Это называется карандаш". Запомните, это называется карандаш. Вот теперь разберём, что у нас происходит в мозгу. Значит, сам вид этого карандаша он попадает и там остаётся. Э это то, о чём мы много раз будем говорить и на этом курсе, и особенно на нейролингвистике. Он попадает в задний отдел головного мозга, который занимается обработкой зрительной информации. Там лежат образцы э э эталоны даже э, ради объектов бесконечного их количества. Всего, что мы видели. Сумки это вот такие. Хотя сумки бывают разные. Говорят, большие бывают, маленькие. Но там есть некоторые талоны, что вот такое, оно вообще обычно называется сумкой. Некоторые плавно перетекают в мышки. А некоторые всё ещё остаются сумками. Они бывают маленькие, большие. Но есть некоторые талоны, которые каким-то странным образом там образованы, и все они облака или самоантическое поле сумм образуют. Значит, вот этот фандешь меня цветился там. Но мне мало того, чтобы я опознала его как предмет, мне нужно еще запомнить, что он так называет. Если я маленький ребенок на родном языке, который впервые я обладеваю, или если я взрослый человек, который учит другой язык, то он в другом языке. Что значит запомнить? Это да. Значит, слово-карандаш, уже слово, не объект, а слово-карандаш, у меня вот здесь будет находиться, в той зоне мозга, Ну не запе- не рисуйте мозговую. Я всё расскажу последствия, покажу. А он находится в той зоне мозга, которая занимается вербальными вещами. Она хранит в стакавычках слова. Значит, вот теперь, когда я пришла на урок и говорю: "Это что?" Значит, что происходит в этот момент? В этот момент вот это вы сверяетесь с тем, что у вас лежит здесь. Вы помните, что оно, что вы это знаете, да? И у вас должна протянуться тропинка в прямом смысле слова, только очень сложной конфигурации, вот такой, между этим местом, где хранятся эти объекты, в смысле их портреты, и этим местом, где хранятся названия этих объектов. Значит, выучить что-то, это значит установить связь, вполне материальную связь между самим предметом и его названием. Вот что такое выучить. Когда говорят по латыни репетиция масмат стадиорум, что мол повторение матвчения. Это это значит, что я хожу по этой тропинке, по тропинке много раз для того, чтобы не заросла народная тропа. К этому слову. Есть счастливцы, которым не надо по ней много раз ходить, которые один раз увидели и тут же запомнили. Это люди, которым я завидую больше всего на свете, которым не нужно потреблять ни ну их такая память. Они, кстати, из них Зачем вы меня записываете? Зачёт. Из них добилась очень большая корочка. Со мной учился в одной группе. Один гражданин, я не хочу называть его имя, но он потом стал работать в КГБ. Он, короче, он был он вызывал восторг от того, какой он был тупой. Он, мы просто его обожали. Он во-первых, был огромный, гигантский. Он обладал абсолютной памятью, что вообще нехорошее дело. А, ну, потому там что это не здорово всё-таки у людей обычная память так, похоже, получше. Он запоминал всё сразу. Например, он знал англо-русские слова двухтомный наизусть. Многократно проверяли. Говорили: "Страница 13, второй абзац справа". Пожалуйста. Сейчас списки всех значений со всеми формами и всё. Это. При этом его э продуктивность а лингвистическая тоже вызывала восторг, потому что его шедевров много записано, но один из его шедевров э, перевода звучал следующим образом: "Религиозники, он говорит, религиозники справляли свою религиозную нужду в храме". всё. Вот какая та память, которая у него была, она действительно вызывала просто наиспрение восхищение, даже кто на что нам приходилось там какой-нибудь день на готский язык, там ты ломаешь себе всё. Как а выучишь. Что он один раз поглядел и пожал, всё, но это ему абсолютно не помогало, потому что у него вот только такая парциальная, как медики говорят, была способность запоминать и помнить, но ничего делать с этим он продуктивно не мог. Ну вот есть такие, но но в основном Для того, чтобы запомнить, приходится, к сожалению, по этой тропинке ходить многократно, чтобы она не заросла. Все мы знаем, или вы ещё, может быть, не знаете, но вы знаете, что и остальные языки, которыми не пользуешься, они куда-то деваются. Я учила, скажем, французский, немецкий, но пользуюсь я реально английским. Поэтому, хотя у меня все пятёрки стоят за эти все французский и немецкий, я даже с француженкой реальной и с немкой реальной дома занималась, я спрашиваю теперь: "Где? Где это всё лежит?" И вроде нету, оно куда-то девается. Так что я не пользуюсь этим в активной фазе, у меня этих изыков нет. А если бы я по этим тропинкам ходила, ходила и ходила, они бы у меня были. Так вот. Когда я спрашиваю, показываю эту штуку и спрашиваю, как это называется, то вот этот нейрон, который отвечает за эту штуку, выплёскивает нечто в тот нейрон, который отвечает за это слово. Это, конечно, не так всё, если бы биологи сидели, они меня убили. Но но зато понятно, что происходит. Гораздо миллиардов раз проще, я рассказываю, чем на самом деле, и тогда он включается, и тогда я говорю, о, это же, вот, это называется же сумма, это называется, вот, то есть и так, и так именно работает головной мозг, так работает вся нейронная сеть, то есть когда мы хотим соединить это с этим, то происходит вот этот выплеск этих химических веществ, которые тем самым соединяют вот,